Глава восьмая Для поездки в город нам подали открытый экипаж, запряженный шестеркой черных соронов. На козла забрался Сеня, изображая из себя кучера. Уж не знаю, как монстр умудрялся, но птицы слушались его беспрекословно. Один взмах щупальцем, и мы покатились с ветерком. Город специально приготовился к нашему приезду. Везде были развешаны флаги, гирлянды из цветов. Вдоль улиц стояли радостные люди, орки и всякие странные существа, размахивая руками и крича что-то восторженное. Мы улыбались и махали им в ответ. А на козлах подмигивал хорошеньким девицам. Барышни млели и посылали монстру воздушные поцелуи. Церемония в ратуше прошла скучновато. Мы с Клэр расписались в брачной книге города, чтобы подать пример моим подданным. Поздравили других молодоженов, кто захотел пожениться в один день с нами. Я толкнул речь коротенько, минут на пять, о важности брака, темных традиций и о том, как здорово, что мы тут все собрались. Народ хлопал и ждал, когда можно будет переходить к застолью. Да, сегодня для всех жителей мы устроили пир. «Напитки организовал мумий, шашлыки и закуски джин, а я растряс казну на оплату официантов и музыкантов. Так что мы не стали задерживать народ и поехали обратно. Мы так быстро управились в городе, что вернулись раньше, чем прибыли первые гости, и появилось время не торопясь вручить подарки близким. Собрали всех домашних в малой гостиной. Клэр попросила скелетов принести закуски, чтобы веселее было. А я притащил коробку с презентами. Но даже открыть ее не успел, как ворвался Фуффин Подбежал ко мне и зашептал на ухо. «Что вы делаете, владыка?» «Подарки буду дарить. Так нельзя». «В смысле?» «Надо торжественно! Вы сидите на троне, черная ковровая дорожка, оркестр играет марш, распорядитель громко объявляет имя и одариваемый подходит». «Честное слово, я тебя, дедушки сдам на опыты. Это кто, мои вассалы или самые близкие люди? Зачем я над ними так издеваться буду?» Фуфиндуйский надулся. «Я хотел как лучше». «Понимаю, но головой-то думать надо. Посмотри, как хорошо, теплая домашняя атмосфера, милые подарки, никакого официоза». Ильф окинул взглядом малую гостиную, вздохнул и отошел в уголок бормоча «А торжественность, чтобы все запомнили до конца жизни! Стараешься, стараешься! А они...» Я только махнул рукой. У Фуфендуйского явно профессиональная деформация. «А мы будем делать так, как нам нравится!» Первый получила огромное шоколадное яйцо Дитя Тьмы. «Это все мне!» «Ага, съем!» Держа яйцо обеими руками, дитя тьмы зубами оторвала обертку и вгрызлась в шоколад. «Осторожнее, там внутри...» «Там вкуфно!» «Дракон!» «В то!» Игрушка голема-дракона почувствовала, что яйцо вскрыли, и полезла навстречу новой хозяйке. Так они и встретились лицом к морде. Дитя, перемазанная до ушей шоколадом, и крохотный ящер уставились друг на друга и принялись сверлить взглядами. «Пуся!» Глаза дитя тьмы прищурились. «Я назову тебя Пусей, и ты будешь мой!» Пш! Дракон выпустил из ноздрей облачко призрачного пламени. «Хе!» Девочка сломала руками остатки шоколадного яйца, схватила дракона и прижала к груди. «Пуся! Никому тебя не отдам!» Идем, я покажу, где ты будешь жить». И она умчалась, будто метеор. Улыбнувшись, я вытащил из коробки следующий подарок. «Деда, это тебе». «О, фляжечка! Спасибо, Ваня, как раз мне в коллекцию!» Я подмигнул и шепнул мумию на ухо. «Она со встроенным напиткопроводом в погреба Эльф Дорада». «Да ты что!» Старик чуть не подпрыгнул. «Ух ты! Сейчас проверю!» Он отвинтил крышечку и поднес к рту. «А чем это пахнет?» Бабушка потянула носом. «Гебиза, что это там у тебя?» Дедушка вздрогнул и стал бочком отодвигаться от супружницы. Хорошо, что вовремя вмешалась Клэр и отвлекла бабушку, вручив ей подарок. муми выскользнул из поля зрения любимой Матильды, И быстренько растворился за дверью. Ну и правильно, пусть старик порадуется и хорошенько отпразднует. Я, знаете ли, редко женюсь. «Сеня, а ты чего не подходишь?» «Угук!» «Иди, иди, специально для тебя штучка!» Монстр, явно не ожидавший, что его будут одаривать, подошел ближе. «Вот, держи!» Я протянул ему салфетку-самобранку. «Угук!» Сеня взял ее и попытался завязать вокруг шеи. «Нет, не надо так. Смотри». Расстелив салфетку на столе, я постучал по ней костяшками пальцев. Тотчас на самобранке появился питательный набор. Миска с супом, тарелка с картофельным пюре и котлетой, пара кусочков хлеба, вазочка с салатом, печеньки и большой стакан с компотом. Такой себе стандартный обед на одного. «Угук?» «Ага, для тебя, чтобы всегда можно было перекусить». Монстр понюхал, недоверчиво потыкал щупальцем, будто раздумывая, а затем за пару секунд слопал все съедобное. Я улыбнулся и еще раз постучал по салфетке, заставляя исчезнуть грязную посуду. «Нравится?» «Угук!» Монстр согнул щупальца колечком и постучал уже сам. Снова появилась еда, и он уже без пауз съел все до крошки. «Угу-гук!» Склонив голову на бок, монстр прищурился и принялся тестировать салфетку-самобранку. «Тук-тук! Ням-ням! Тук-тук!» Довольное урчание. «Тук-тук! Ням-ням! Тук-тук! Угу-гук! Тук-тук!» «Сеня, ты не переедай! Впереди еще праздничный пир угук Монстр загробастал салфетку и быстренько слинял. «Похоже, будет тук-тукать, пока за стол не позовем». Пока я возился с синей, Клэр раздавала презенты остальным. На дне коробки остался последний подарок. «Бука, это тебе!» Орк взял медальон и повертел в пальцах. «Красиво! На обух топора прикреплю, чтобы всегда был со мной!» «Не-не, надевай на шею!» «Зачем? Я же не шаман, чтобы бирюльки носить!» «Надевай, тебе понравится!» Скептически поджав губы, Урубука просунул голову в цепочку. «Ничего, сейчас увидит, как действует медальон, и спать в нем будет!» «Так, иди сюда, к зеркалу!» «Да зачем?» Он попытался протестовать, но все-таки подошел и посмотрел на себя. «Видишь, там глаз нарисован? Нажми на него!» «Да и так хорошо, не надо!» Но все же он нажал на медальон и поднял взгляд на зеркало. «Аррррр! Они! Зубы!» Урубука показал на отражение пальцем. «Клыки!» Он ощупал рот и убедился, что новые зубы не появились, а только видятся в зеркале. а и? Повернулся он ко мне. «Очень хорошая иллюзия. Окружающие будут видеть тебя с клыками». «А можно, чтобы по-настоящему?» «У стоматолога магия тут бессильна». На лице орка мелькнуло выражение, точно описывающее его отношение к зубным врачам. Он снова повернулся к зеркалу и внимательно себя осмотрел. «Так даже лучше», — заявил Урубука. «Все видят клыки, а разговаривать не мешают, и к стоматологам тьфу на них ходить не надо. Спасибо, владыка!» Он неожиданно подхватил меня и подбросил к потолку. «Спасибо, вы самые лучшие, я за вас готов тысячу эльфов живьем съесть!» «Бука, поставь обратно!» «Да-да!» Бука поймал меня и осторожно опустил на пол. «Владыка, это лучший подарок! Вы сделали меня самым счастливым орком на земле!» «Вот и чудненько! Отпразднуй сегодня хорошенько, раз так!» К полудню начали прибывать гости. Люди, орки, гоблины, тролли, ведьмы, колдуны и маги, дружественные темные из далеких городов. Большую часть я видел впервые, их пригласила бабушка. Как она сказала, надо налаживать горизонтальные связи, расширять дипломатические контакты. А свадьба — отличный повод. Ну, надо так надо. Я вежливо раскланивался и дарил памятный сувенир. Клэр улыбалась и благодарила, что приехали. Очень утомительное занятие, я вам скажу. Знакомые лица тоже были. Знатные горожане, оркские вожди, Лев Бонифатьевич и прочее, прочее, прочее. «Гости из Хвитцаца тоже прибыли, Соль и Гудберг. С ними я собирался отдельно пообщаться уже после праздника. Мы с мумием планировали слегка раздвинуть границы влияния Калькуары». Подруги Клэр прилетели на метлах, так что пришлось организовать для этих воздушных байков отдельный паркинг, приставив охрану из пары скелетов. Один темный колдон прискакал на ездовом диване. Вроде того, что сделал себе мумий, только с балдахином от дождя. Но и всяких соронов разных мастей стояло у соронника, видимо-невидимо. Наконец, все были в сборе, и мы начали праздник. Столы выставили прямо во дворе замка, чтобы всем хватило места. Мумий клятвенно меня заверил, что они с бабушкой наколдовали замечательную погоду, и никакого дождя не предвидится». Гости расселись, умели лёгкие закуски и принялись толкать здравицы, тосты и орать горько. Минут сорок мы слушали, кивали и принимали поздравления, а гости вставали один за одним и говорили, говорили, говорили. «Нет, дело, конечно, хорошее, но когда тосты идут непрерывным потоком, это уже перебор». Я подозвал скелета и послал на кухню с указанием подавать горячее. Какой же темный не любит вкусной еды? Стоило появиться на горизонте первому скелету с подносом шашлыка, тосты утихли, и гости дружно принялись повязывать салфетки. Ну вот, совсем другое дело. А Том и Склэр даже словом перекинуться не успевали. Поедание шашлыка, салатов, гарниров и прочих вкусностей затянулось на час. Тёмные, не торопясь, уничтожали сясное под разговоры и шуточки, так что над замком стоял гул, будто здесь поселился рой гигантских пчёл. «Дорогие гости!» На помосте у ворот появился Фуфиндуйский. Голос эльфа усиленной магией перекрикивал шум и заставлял головы поворачиваться. «Сегодня мы собрались здесь не просто так!» «Мы все хотим поздравить наших тёмно и пожелать им долгого семейного счастья!» Гости дружно захлопали в ладоши. Получилось звонко и оглушительно. Фуфиндуйский дождался, когда овации стихнут, и продолжил. «Тёмно-брачные одарили нас, накормили, пришёл наш черёд их развлечь. Попрошу пятерых самых смелых тёмных подняться ко мне на сцену!» Эльф вытащил к себе несколько ведьмочек уже тёпленьких, двух орков и колдуна. «Вот они, наши смельчаки! Поддержим их аплодисментами!» «Что? Зачем я вас вызвал? Чтобы вы участвовали в конкурсе!» И понеслось. Первым соревнованием было удержаться минуту на моём скачущем троне. «Ага, как же!» Все конкурсанты полетели на землю, к счастью, ничего не поломав. Фуфиндуйский выдал утешительные призы, вызвали новых участников и устроили им перетягивание ковра. Развлечения шли одно за другим. Перекидывание головы в асесуалии, хохочущий и клацающей зубами, полет на зачарованной швабре, гонки в мешках и поедание торта без рук. Темные боги! Откуда Фуфиндуйский набрал столько конкурсов? На замок опустились «Сумерки». Скелеты зажгли на стенах факелы, расставили на столах яркие фонари, и веселье продолжилось. Снова еда, тосты и конкурсы. Во время очередного перерыва на поесть к нам пробрался Фуфиндуйский. «Не устали? Если хотите, можете торжественно удалиться к себе. Как вы и просили, оркестра и хора не будет!» Клэр шепнула мне. «Воспользуемся шансом сбежать!» Я кивнул и ответил эльфу. «Давайте, организовывайте». Гости собственные не возражали против нашего ухода. Разок только поорали горько, сказали три тоста и вернулись к еде конкурсам и разговорам. А нам этого и надо было. Встали, расцеловались с родными и сбежали к себе. Под наше семейное гнездо мы выбрали три комнаты на третьем этаже дворца рядом с моей башней. На входе у Рубука уже поставил караул из скелетов, чтобы никто не смог помешать уединению владыки и владычицы. До самых дверей нас провожал Фуфиндуйский, прилипчивый эльф без умолку болтал, рассказывая про свадебные обычаи и планы на завтрашний день. Дзынь, скелеты у двери пропустили нас склер, но сдвинули алибарды прямо перед носом эльфа. "Спокойной ночи", помахал я ему ручкой. «Владыка, вот, возьмите!» Он протянул мне кипу листочков. «Это что? Программа свадьбы на следующую дюжину дней?» «Эм... дюжину?» «Да, расписал пока только их. На вторую дюжину у меня есть приблизительные наброски. Не волнуйтесь, через пару дней я их оформлю». «Так, стоп, какие две дюжины?» «Обычные. Темная свадьба не может длиться меньше». «Вы же видели, что все гости прибыли с чемоданами и багажом. Вам что, никто не говорил?» «Магистресса Матильда сказала, что все вам объяснила». Забрав у фуфиндуйского листочки, я захлопнул дверь и привалился к ней спиной. «Две дюжины дней!» «Да я с ума сойду от такого непрерывного карнавала!» «Я тоже не в восторге от этой традиции!» Клэр обняла меня. «Тебе-то хорошо, можешь в одном костюме все время ходить. А мне полагается каждый день менять три наряда. Твой Мошуа меня уже замучил примерками». «Наш Мошуа», — поправил я машинально. В голове у меня крутилась одна замечательная мысль. «А давай сбежим!»